Я отправлюсь не раньше, чем через 2 часа. Сидите здесь и не шумите. Как только он запер на ключ дверь нашей каюты, Маттиа бросился в мои объятия и крепко поцеловал меня. Теперь он уже больше не дрожал. Глава 20. Лебедь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 Матросы подняли паруса, заскрепел руль, и вдруг судно, наклонившись на левый бок, покачнулось. Мы отчалили от берега. Я был спасён. Качка, сперва небольшая, вскоре усилилась. Судно ныряло и взлетало вверх. Тяжёлые морские волны бились о его правый борт. Бедный Матвей.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 Было припрятано 12 франков. К ним прибавились ещё те деньги, которые мы выручили, выступая с Бобом и акробатами. Всё вместе составляло около 40 франков, что для нас было значительной суммой. Маттиа хотел отдать эти деньги Бобу на покрытие расходов, связанных с моим побегом, но Боб ответил, что за услуги, оказанные друзьям, не платит и не захотел ничего взять. сея на берег мы первым делом пошли купить старый солдатский мешок